Глава 5. Большая политика и приключения Пахома. Утро осветит ярким светом стены старого Кремля. Почему же люди летом не несут пожертвования? Примерно такую песенку напевал про себя настоятель церкви Михаила Архангела. Паство жертвовало скудно, но руководство церкви никогда не делала основную ставку на подобный источник дохода. Даже оказание различных услуг религиозного характера не было так важно, как коммерция, а именно торговля хлебом – вот что питалось серебром вместительные сундуки храмов. Однако этот постоянный ручеек-прибытка стал неумолимо слабеть, и дело было далеко не в падении урожайности – Такое периодически случалось, и, как правило, сопоставимо возрастали цены, выравнивая баланс, и всё было бы как раньше, если бы не сокращение посевных площадей. Нехорошие слухи с востока гнали не только горожан с насиженных мест, но и смердов. Иными словами, капитализация Смоленской епархии пошла вниз, а вслед за этим стал сокращаться бюджет обрубая финансирование второстепенным проектом. Люди не перестали думать о Боге, просто мысли о райских кущах все слабее подкреплялись звонкой монетой. Не понимали прихожане, что на голодный желудок священнику может не хватить сил донести молитвы в уши Создателя. Деньги были нужны как никогда, проклятый князь костью в горле стоял у настоятеля. После захвата Смоленска Святослав Мстиславич железной рукой правил в княжестве, обновил стены города, увеличил дружину, дал льготы кирпичным делам мастерам, передушил заговорщиков, но ничего не дал храмам. Полоцкий выкормыш, так называл настоятель князя в очень узком кругу единомышленников. Может, ты остался жив, священник, только благодаря тому, что круг этих друзей состоял всего из трёх человек. Ровно год назад, в такой же солнечный майский день, из далёкой Византии прибыл тайный посол с письмом. Сообщение было ужасающим. Рим намеревался раздвинуть свои католические владения на восток. Четвёртый крестовый поход показал истинные намерения папского престола: вместо борьбы с сарацинами Армия воинства Христова разграбила Константинополь, столицу ненавистной Риму византийской империи. С благословения пантифика Иннокентия III крестоносцы лили кровь своих братьев-христиан как воду, вывозили православные святыни, устанавливали новый мировой порядок, в котором иной вере места не было. Смоленское княжество по плану попадало в сферу влияния Ватикана. Настал вопрос фактического выживания, так как со стороны степи двигалась ещё одна смертельная опасность монгольские орды. И если угроза с запада была фатальна на примере Византии, то с восточным противником ещё можно было как-то договориться. В угоду сохранению паствы Церковь уже попрощалась с государственной независимостью и приняла решение остановить нашествие католицизма на Русь путём интеграции в сообщество восточных завоевателей. Вот там-то и нашёл поддержку настоятель. Доверенное лицо, выбранное из единомышленников, отправилось к бурундаю, в ставке которого было заключено соглашение, по которому темник обязался сохранять православную церковь, не препятствовать священнослужителям в их занятии, беречь храмы, не отбирать земли в Смоленском княжестве. В качестве ответных действий было обещано открыть ворота города при приходе монголов и помочь составить перепись населения. После захвата княжества кочевники пообещали поход на Польшу, что окончательно снимет вопрос о том, о католическом влиянии на востоке. В конце концов Бурундай сдержал обещание и вторгся в Польшу, однако мог ли тогда предполагать посол, что почти через 300 лет, в 1611 году, словно в подтверждение пословицы о посеянном ветре и её урожае, именно его Петропавловский храм будет превращён поляками в костёл. Ставленнику Византии было жалко русский народ, стонущий под пятой завоевателей, но интересы церкви были превыше всего. А постериоре подсказывало выжить любой ценой. Цена в данном случае была предательство. Настоятель посмотрел на икону, опустился на колени, что редко позволял себе прикрыл глаза и осенил себя крестным знамением. Все происходило по велению души, в подобные моменты священник отрешался от окружающей действительности, впадал в состояние блаженства и единения с чем-то больше, чем весь мир. Он чувствовал, что Бог рядом, видит и слышит Его, испытывает боль и страдания, радость и восторг, точно так же, как и Он Сам. Всё ли я сделал для сохранения церкви нашей, подскажи мне, Господи. Сомнения одолевают меня. Тысячи душ хочу погубить невинных во сохранении зерна веры нашей православной. Настоятель открыл глаза в состоянии молитвенного экстаза, слёзы потекли по его щекам, и не заметил подслеповатый священник, как замироточил лик Иисуса. После дневной обедней в келью настоятеля постучались. Прибыл Инакитий. В грязной, в нескольких местах разорванной рясе, без головного убора, видно было, что торопился о чём-то сообщить и не успел привести себя в надлежащий вид. Порядок в облачении в стенах церкви был строжайший, и подобный непотребный вид мог привести к суровому наказанию, но, видимо, весть, которую принёс помощник, того стоила. Настоятель вспомнил, что отсылал две седмицы назад и накинтиек к одному уху к Ивлеянину с целью прощупать некое мурманского боярина, так и, кстати, нарисовавшегося в свете недавних событий. "Говори, сын мой, что случилось?" ласково сказал церковник. Киевлянина и его людей больше нет, батюшка. Всех сжег огонь. Безухий разведал место стоянки Алексия. Как начало смеркаться, мы на ладье поплыли туда. Двадцать человек. Столько лихих людей смог собрать в Мстиславле твой верный Аристарх. Я был с ними почти до конца. Перед поворотом к стоянке Аристарх предложил мне высадиться на берег для того, чтобы зайти с тыла с двумя его лучшими ратниками. Как только мы стали пробираться через кустарник, раздался страшный грохот, и лодья окуталась пламенем. А где сам Аристарх перебило на кенте настоятель? Он он только успел произнести два слова: греческий огонь. Кусок весла проткнул его насквозь, потом сверкнули молнии и начался дождь. Тела Аристарха никто не найдёт. И наконец перекрестился и склонил голову. Наказание за невыполненное задание было неизбежать, но вины за собой он не чувствовал. Вступай, переоденься, отдохни, после вечерни будь у меня. Настоятель присел на лавку. Он уже и думать забыл про какого-то пришлого Алексея, однако придётся вновь всё проанализировать. Всё не так, стал размышлять священник. Какой к дьяволу греческий огонь? Бывает, и шар-молния сжигают дом. Хотя Аристарх служил у Кесаря, мог и узнать. Тогда беда. Такое оружие доверяется начальнику очень высокого ранга. Комесу, иногда Гекантарху, если уж совсем припечет. А если Алексий прислан из Никеи? Вот это уже интересно». Надо будет понаблюдать за ним. Много с ним не ясно. Какие-то механизмы приволок с собой. Зачем так позиционировать? Сидел бы тихо и сопел в две дырочки, так нет. Дом каменный строит точно ромей. Славянин бы построил из дерева. Знать о наличии и месте проживания соглядателя — это уже наполовину обезвредить его. Что думаете, комаре, когда грозит пожар в доме? Князь Смоленско, вот главная заноза. Время дорого, нужно снова собрать в оташку из недовольных правлением Святослава людей, вооружить, обучить, содержать их наконец. Серебро, как же нужен этот металл как раз тогда, когда его нет. Мелодичный перезвон с колокольне прервал размышление настоятеля Не мой звонарь Герасим опробовал новые только что привезённые колокола. Круглый сирота, потерявший дар речи при виде гибели своей матери, Герасим скитался с паломниками слепцами, от города к городу, от монастыря к монастырю. В Смоленске жестами объяснил прежнему звонарю просьбу подняться на колокольню и подёргать за верёвку. Шестидесятилетний дед с милостивёлся и разрешил ударить в колокол один раз. Был это на следующее утро после Пасхи. Так и появился ученик звонаря Герасим при церкви. С тех пор прошло 10 лет. Немой немного усовершенствовал крепление канатов в звоннице, приспособил дощечки и стал играть музыку. Не зная ни одной ноты, не имея возможности произнести ни слова, Герасим играл произведения на главном и средних колоколах, импровизировал, мог повторить перезвон через несколько дней после его исполнения. Настоятелю нравилось, люди были в восторге. Вот и принял решение священник приобрести новые маленькие колокола, размеры которых несколько раз мне мой показывал руками. Было у Герасима два сокровенных желания, о которых он часто думал: первое собрать весь город перед колокольней, на которой он исполнял перезвон, второе Снова научиться говорить. «Ой, полным полна моя коробушка, Есть и сица, и парча, Пожалей, душа зазнобушка Молодецкого плеча, Выйди, выйди, в рожь высокую, Там до ночки погожу, Как завижу черноокую, Все товары разложу, Цены сам платил немалые, Не торгуйся, не скупись, Подставляй-ка губки алые, Ближе к молодцу садись. Вот...»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 так близкую его сердцу под названием корабейники ах какая песня прямо про него поётся 16 лет назад торгуя в лавке отца похом познакомился со своей будущей женой ну и что что супружницу зовут не катя и после знакомства не было ржи но всё остальное-то было тоска охватила ильича захотелось домой к жене детишек повидать Старшей доченьке Нюрочке уже 14 годков скоро. Копия Марфы растёт, такая же красавица будет. Очень любит монетки считать. Монетк немного, несколько болгарских пуло и парочка византийских. Но всё сложено в деревянную шкатулочку, которую купец сделал сам и подарил дочери. Бывало, сядет Нюра на колено, откроет свой заветный сундучок и рассказывает На эту денежку куплю платье красное, на эту сапожки, а на эту лавку открою. Радуется сердце отцовское, душа поёт от воспоминаний. Годы, конечно, неумолимо бегут вперёд, и будущим летом пора сватов принимать, но образ дочери запомнился именно таким. Алексей, узнав о девочке, перед отплытием просил передать от себя подарок мешочек монет круглых и порсуну им нарисованную На рисунке сам Пахом Ильич на фоне ладьи с командой, как живые. Пусть мол играет дочурка, батюшку вспоминает. Хороший у него компаньон, дай бог ему здоровья. Скоро Смоленск, вон камень приметный, к закату будем в городе. Громкий голос кормчего прервал Иделью Ильича, пришлось спрятать патефон в рундук и думать, как ловчее уговорить кузнецов сделать скидку на звёзды шипастые. 46 пудов железа это не шутка. Пусть изделие из самого паршивого материала не булат же, однако цену заломит наверняка несусветную. Будет ли столько гривен расплатиться? В Новгороде этот вопрос решился бы мимоходом. «Каваша» и «Жорка», «Суйда» — не просто название рек. В болотах этого междуречия добывают руду, и дефицита опорошенного железа нет. А вот как обстоит с этим делом в Смоленске, купец не представлял. К причалу подошли ровно перед закатом, разгружать практически ничего не надо, струк остался на починке у компаньона, Товара для Смоленска Ильич почти не привёз: пара кубов досок, коробка с иголками, платки с цветами и из десятка камфор с вином не в счёт. Старые запасы ещё не распроданы. Оставался груз для Новгорода. Так чего его разгружать, если завтра снова в путь? Купец сошёл с ладьи, перехватил поудобнее сундук с путефоном и зашагал по направлению к своей лавке. Ценный груз на в городе никому не доверил нести. Хочешь что-то сделать правильно, сделай сам. Вот и пала ночь туманная, ждёт удалый молодец. Чу идёт, пришла желанна, продаёт товар купец, напевая под нос куплет понравившейся песни, и лич зашёл в дом лавку. За стойкой при свете двух лучин Евстафий палочками отмечал количество проданных вещей. На восковой поверхности пластины рисунками были обозначены товары, которые продавались в лавке. В случае продажи стакана возле рисунка усечённого снизу треугольника ставилась палочка. Подобную бухгалтерию похом придумал сам. Было очень удобно, когда много предметов в торга и запутаться очень легко. Вводить ценники пока не решался, хотя советовал компаньон и басам процесс разговора во время сделки. Ильичу очень нравился, да и знал он весь свой товар наперечет. Пахом Ильич, слава богу, объявился и вставь и отложил восковую дощечку в сторону. Я уж начал подумывать, что оставил ты меня здесь навсегда. Вот сегодня трубу подзорную продал и три пары стекла для глаза. Мой шааптекарь купил. Зело радовался, только перед твоим приходом ушел». Похом прекрасно помнил аптекаря, тот приценивался к стеклянным изделиям ещё перед его отъездом, и тогда к консенсусу они не пришли. Наверняка Моишевы ждал, пока жадный купец уедет, и решил попробовать договориться с его приказчиком. И много сторговал. По номиналу Похом Ильич трудно с ним торговаться. Два раза уходил, потом возвращался. Ив стафий вздохнул, как-то обречённый, развёл руками, мол, не смогла я, не смогла. Главное продал, а с великим наваром али без сейчас не столь важно. Гривны нужны. Дело одно есть, завтра с утра в железный ряд загляну, к обеду думаю идти на Новгород. Ты здесь останешься. Пахом открыл дверь, отделяющую торговое помещение от подсобки, и направился в свою комнату. К середине лета вернусь. Пойдём казну сдашь. Спустя полчаса Ильич располагал данными о состоянии торгового баланса, выслушал местные новости, скопившиеся за время отсутствия, посмеялся над местной боярыней, которая несколько раз присылала ключницу с просьбой заменить зеркальце, может, и пошла с того времени поговорка о неправильном зеркале и кое-чём кривоватом. Поинтересовался попом, не пришедшим на дежурство и вскоре уснул. Ночью купцу снилась старшая дочка, строчившая на швейной машинке. Нюра сидела в платье из изумрудного бархата неописуемой красоты, повернула голову к отцу, встала, крутанулась вокруг себя, улыбнулась, мол, какая пригожая дочь у тебя. Постояла пару секунд, и вдруг в руках у нее оказался странный наряд. Детали Ильичер смотреть не мог, но подойти ближе к дочери не получалось. И, конечно, Это платье для жены посадника сама сделала по лекалам дяди Алексея. Приезжай поскорее, папочка, мы тебя ждём, сказала дочка, и сновидение закончилось. Пахом вскочил с постели. Снова вещий сон. После событий на реке Ильич стал верить во всё, что ему приснится. Домой скорее, домой, надо спешить. Евстафий, ты где? Никто не отозвался. После того как купец уснул, приказчик выпил стакан вина из амфоры, напиток ему понравился, и в результате объятия Морфея застали его за стойкой лавки. Пройдя через подсобку в открытую дверь, Пахом понаблюдал за храпевшим помощником, ругаться и будить не стал, вспомнил о звёздочках и пошёл умываться. Железный ряд находился на окраине торга. Кузницы мастеровых людей стояли вообще у самой реки. Пройдя мимо бронников, раскланившихся с знакомым купцом из Пскова, Илич подошёл к кузницу, тругавшему подковами и различной железной мелочью. Для вида покрутил в руках петлю для двери, дожидаясь, пока его заметят и заведут разговор. Под мастерией кузнеца, уловив кивок мастера, приблизился к похому, поздоровался и стал расхваливать мастерство учителя. Новгородец выслушал высокохудожественный трёп согласился с великолепными навыками железных дел мастера, усомнился в качестве товара и, воспользовавшись новым, услышанным от Алексея словечком перетереть, попросил хозяина проводить до кузницы. Собеседник был не против. Заказов не было, а раз так то и уголь попусту жечь не стоило. Вот и сидел на торгу возле своего лотка. Вскоре они стояли во дворе небольшого дома. Подобных звёздочек Мне надо 50 сочен. Качество железа не интересует. Шип торчащий из центра должен быть очень острый. Новгородец протянул мастеру образец, выполненный из дерева. Предстояло договариваться о цене, сроках изготовления, задатке и разных нюансах, так любимых Ильичом. 50 пудов только железа, прибавить работу, срочность изготовления и того 80 новгородских гривен. Кузнец назвал сумму, с сомнением посмотрел на Пахома и уже собирался уходить обратно на торг. Заказ был практически невыполним. Дело не в том, что звёздочки можно было сделать из бесполезного чугуна, такого количества железа в Смоленске просто не было. Не представляя, что при работе с железом отходы зачастую превосходят массу изделия, Купец просто растерялся. За всю свою торговую деятельность он только один раз связывался с металлами, и то это была контрабанда, да и меди было немного. Тем не менее опыт имелся, а следовательно и свое мнение. Жаль дилетанта. «Пуд серебра за эту игрушку?» – возмущенно переспросил Пахом Ильич. «А и почему пятьдесят пудов железа? Тридцать шесть надо?» «Пахом Ильич...» Никто в Смоленске не возьмётся за этот заказ. Мне придётся скупить все крицы, которые только есть в наличии, и их может не хватить. Полтора месяца не отходить от горна и скорее всего просить соседей о помощи. Это окончательная цена, и 50 гривен задаток за железо. Мастер покрутил в руках деревянную поделку и вернул её купцу. Новгородец не стал спорить, пообещал походить по рынку и к обеду дать ответ. В казне было двадцать две гривны серебра до три золотых монеты, вшитые в портки. Денег недостаточно даже для задатка. А еще в Новгород дорога, оплата на Волоке. В совершенно расстроенных чувствах подвел компаньона, пообещал, что все устроя на деле не получилось. Надо думать, как выкручиваться, пахом топал в свою лавку. У прилавка ошивался и Накинтий. Завидев купца, он направился к нему и с ходу выдал известие, от которого у Ильича подкосились ноги. Швейная машинка возвращалась обратно, взамен принимались деньги, 6 фунтов золота. Именно в эту сумму хитроумный предприниматель оценил свой дар церкви. На станении агрегата был изображён знак качества который при тщательном расследовании мог быть расценен дьявольской пентаграммой. Следовательно, мастерская, где изготавливали данный механизм, выбрала явно не того покровителя. Купец, скорее всего, был введён в заблуждение, так как золотой крестик всё же присутствовал, который пытались, судя по царапинам на корпусе, содрать, а знать и вина дарителя не полна, и на подобные случаи есть решение. Всепрощающая церковь всегда стоит на страже своей паствы. Предложение, от которого нельзя было отказаться, звучало так. Деньги или костер. А если первого нет, то стражи вон, рядышком. Не случись бы казуса с железным заказом, пахом смог бы найти выход, да хотя бы князю на поклон. Но мысли как-то спутались. Воля обмякла, и купец вывалил перед церковником гривны. Долго уговаривать служители культа не пришлось. Забрав всю наличность и да доприхватив маленькое зеркальце с дюжины стаканов в счёт причинённых неудобств, Иннокентий поспешил к настоятелю. Позабытый всеми Герасим, выполнивший услуги носильщика, остался в лавке, рассматривая диковинные товары. Трогать не стал, а попросить, чтобы показали, не мог. Так и стоял у ступаном. А в это время разворачивался завершающий акт трагедии. Стремительный взлёт на торговом поприще переформатировался в крутое пике финансового кризиса по хому было плохо в прединфарктном состоянии он лежал на лавке краше в гроб кладут так оценил состояние патрона Евстафий требовался какой-то позитивный толчок радостное событие дабы хоть как-то стабилизировать удручающее состояние психики шефа Потифон соротливо покоился на столике, показывая всем видом, что только он сможет уталить горе хозяина. Илич, собрался с силами, подошёл к механизму, завёл его ручкой и поставил первую попавшуюся пластинку. Затем выпил воды, заботливо принесённой помощником, и лёг слушать песню. В это время чуткий слух Герасима уловил знакомый тембр голоса, его невозможно было ни с чем спутать. За стеной пела его мать ласково с нежной грустью в голосе пела песню, которую он никогда не слышал. Деревянная дверь приглушала песню, но разве может что-то остановить сына, спешащего на зов матери? В этот вьюжный, неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок. Я его вечерами вязала для тебя, моя добрая мать. Я готова тебе, дорогая, не платок даже сердце отдать, чтобы ты в эту ночь не скорбела, прогоню от окошка пургу, сколько б я тебя мать не жалела, всё равно пред тобой я в долгу. Мама, мама, я здесь. Дверь слетела с верёвочных петель, подобно урагану Герасиму ворвался в комнату Пахома. Мама, звонарь уставился на раструб патефона, из которого звучала песня, упал на колени, исхватившись за голову, зарыдал: пусть буран всё сильнее свирепеет, мы не пустим его на порог, и тебя моя мама согреет оренбургский пуховый платок, и тебя моя мама согреет оренбургский пуховый платок. "Не мой", заговорил. "Господи, чудо, чудо!" И встав, и вбежал вслед на помощь хозяину, и всё видел своими глазами, не переставая креститься повторял о чудесном исцелении. Через 703 года во время страшной войны на передовую к советским войскам приедет агитбригада. Известнейшая народная певица Лидия Русланова 3 часа будет петь песни, которые транслировались на передовой. Эти 3 часа немцы не предпринимали никаких атак, стояла мёртвая тишина, все слушали волшебный голос. Сколько жизней тогда спасла Лидия, не подсчитать. Вот оно, чудо, чудо человеческого голоса. Посмотрев на заговорившего Герасима, Ильич сам онемел на несколько секунд. По приезду в Смоленск купец как-то раз специально ходил слушать местную звезду колокольного перезвона. В родном городе подобного звонаря не было. Окружавшие пахома слушатели поведали, что мужик, работающий на колокольне, нем с отрчества». Бог забирает, но что-то даёт взамен, так рассудил тогда Новгородец. И вот, на его собственных глазах произошло чудо. Музыкальная шкатулка компаньона вернула дар речи Герасиму, рыдающему перед ней. В рассказне Попов о том, что хромые ходят, а слепые видят после принятия пилюль освящённых неизвестно где, похом не верил, но тут это другое дело, чудо на лицо, факт, с которым не поспоришь аксиомы не требуют доказательств. Мама, мама поёт сквозь слёзы, снова заговорил звонарь, и Лич подошёл к звонарю, погладил по голове, кое-как успокоил. Всё будет хорошо. Мама оставила свой голос, чтобы ты вспомнила о ней. После чего приказал Евстафию принести квас. Сейчас главное не спугнуть чудо. Сделай что-нибудь не так, и всё пропало. Пол дела приобрести, вторые пол дела удержать. Песни на пластинке закончились, и Герасим попросил. Я хочу слушать мамины песни. В его голосе была настолько сильная просьба, что пахом не смог отказать. Есть такое качество в русской душе, когда голодный отдает последний кусок хлеба, чтобы накормить путника, а нищий снимает свою рубаху, чтобы согреть замерзающего». И как не хотел купец забрать с собой в Новгород патефон, повинуясь какому-то внутреннему чувству, решил оставить. Ты можешь приходить сюда каждый день, и в стафе будет пускать тебя послушать мамин голос, но ненадолго, голос устаёт. В этот момент завод пружины закончился и пластинка перестала вращаться. Герасим понял, что мама устала петь, встал на ноги, поклонился в пояс Ильичу, Перекрестился на потифон и пошёл в церковь. В своей голове он слышал самый ласковый голос своего детства, нежно шептавший ему: "Никому не говори ни слова, и второе желание сбудется". К похому лечу вернулись прежние силы, энергия вырывалась из его груди, жажда действия сломила недуг. Евстафий я к Алексею. Видишь, беда у нас случилась, остались без кун. Но ничего, сам видишь, с нами Бог. Торгуй в лавке, как и раньше, за пару недель обернусь. А кузнец как, напомнил приказчик? Эть, забыл совсем. Похом надел сапоги и поспешил к железному ряду предупредить кузнеца, что решение откладывается в связи с непредвиденными тратами на благо церкви. Не пройдя и половины пути, он столкнулся нос к носу с мастером железных дел. Тот выглядел немного задумчивым и даже опечаленным словно плохую весть услыхал, перекинувшись парой слов, так сказать, поприветствовав друг друга, они отошли под большое яблоневое дерево в теньок, где похом понял, от чего собеседник такой мрачный. Князь распорядился в первую очередь из всего запасённого железа делать оружие, всё остальное побоку. Так что за заказ Коваль не берётся, да и остальные кузнецы нарушать распоряжение не будут. Три сотни наконечников с горна это не баран начехал, спать будет некогда. От этих известий лич повеселел. Во-первых, сохранил лицо в торговом мире, посетовал кузницу, что уже гривны сготовил, но раз приказ князя, то вопросов не имеет. Во-вторых, не по его вине, а в результате непредвиденных обстоятельств сорвалась обещанная поставка компаньону. Теперь это уже общая беда, а не его одного. Через пару дней после известных событий, пройдя по реке с полусотней верст, купец воспользовался рацией. Объяснив сложившуюся ситуацию, он услышал: "Похом или и вчера такая история с железом и кузнецами, да и с серебром туго, то долг мой помощь вам оказать, жду в гостях". «На Новгород пойдете от нас. Конец связи». Новгородец закрыл сундук на замок и почувствовал легкий толчок, будто кто-то киянкой стукнул о днище. Под палубой что-то свалилось, и надо было полюбопытствовать, что бы это могло быть. В трюме ладьи размещались шесть бочек с дегтем, большое зеркало, вымученное на свою долю прибыли. Два листа стекла, которые по планам купца будут украшать окна его терема в Новгороде, три шелковые сорочки, сыну на вырост, сундук со специями и разнообразный хлам, не имеющий такой ценности, как и стальной товар. Днище было относительно цело, пробоины не случилось, и Пахом собрался вылезти наружу, как его взгляд упал на швейную машинку в мешке, вспомнив недавний сон и то, что подарка для любимой доченьки не было, он решил обязательно выкупить механизм хотя бы в долг. Уходя торговать на юг и лич, знал, что жена на снах и рождение пятого по счёту ребёнка, судя по подсчётам супруги, следовало ожидать на днях. Вот жизнь-то торговая, ни разу его не было дома, когда рождались дети. Всё время либо в дороге, либо в чужих городах. Об умерших, кровиночках, похом старался не вспоминать. Двое выжило, и то хорошо. Тем не менее, мысль о появлении ещё одного представителя в его роду потянула за собой горестные размышления. Если бы не алчность церковников, то поход был удачным. Но из-за язык купца никто не тянул, сам оценил механизм, пыль пустить в глаза захотел, почувствовать себя первым купцом на Руси. Вот и по делам. Надо будет разузнать, где этот град такой Мурманск находится. Если один человек столько добра оттуда приволок, значит, есть смысл договориться с соседями и самим, так сказать, пощупать за тёплое имя склада неизвестного города. Вот только что туда на продажу вести? Может, свои кистини? Наголодный желудок думалось плохо, и на вгороде решил перекусить. Развязав котомку, заботливо приготовленную Евстафием, отрезал ножом кусок очищенного от соломы сала, отломил хлеба, пошукал в сидере чеснок, не нашёл и принялся снидать. Вот так-то оно лучше, похлопал себя по пузу похом. До стоянки Алексея ещё далеко, можно и поспать.